Глава десятая. или сразу становится серьезным, даже напряженным. Пытается взять меня за руку, но я ее убираю. Он меня узнал. Удачно сыграл на чувствах, а сейчас хочет оправдаться. Зачем? Я прикрываю глаза и отодвигаю его руку от своих ног. Не могу на него сейчас смотреть. Мне нужно подумать. Пойдем, выйдем. Тут же пытается он меня поднять, но кидая взгляд на Настю, умоляю, и я не знаю, как она, она слышит зов. Тут же подскакивает за нами и преграждает путь. Остальные в любопытстве разом прекратили все разговоры. «Лика, дорогая, мне очень срочно нужна помощь на кухне!» «Настя, не сейчас!» Отрезает Илья, смиряя жестким взглядом сестру, но Таня и слабых. Спуску не дает, буквально выдирает меня из плена его крупных пальцев. «Мне очень срочно нужна помощь на кухне прямо сейчас!» Через секунду она вталкивает меня в небольшое наполненное приятными запахами и теплом помещение и закрывает двустворчатую дверь, кинув компании компанией. селитесь Почему он сразу не сказал? Думаю, я упираюсь в столешницу лбом и хватая воздух ртом. Чего ждет? А главное, как хочет использовать информацию. Желания, обуревавшие меня, тут же рассыпаются под давлением страхов, растоптаны ужасом того, что может случиться а если он уже позвонил Алексу, а если Лёлю уже захватили. Передо мной тут же ставят запотевший стакан с водой, и ничего не понимающая Настя садится напротив. У меня очень похожее состояние, но беру стакан и выпиваю сразу половину. Чувствую, как обжигающий лёд воды немного проясняет разум, заставляет подобраться, подумать. «Мне бы позвонить», — говорю я и смотрю в коридор. Туда, где осталась моя сумка. Настя тут же подрывается и в припрыжку идёт за ней. Столько в ней энергии, счастья, столько естественной красоты и искренности. Я ведь и проели Элия так подумала. Ошиблась. Достаю из сумки гаджеты и набираю единственный номер в контактах. Жду. Гудки. Один. Лёля, возьми трубку. Второй. Третий. Поднимаю взгляд, и тело прошибает озноб. Не могу поверить. Как я могла оставить сестру одну? Поворачиваясь к кухне, уже хочу ворваться туда и наорать на Иля. Спросить, как он мог так запросто меня выдать. А впрочем, он мог просто использовать меня ради денег. Или мстить за то, что его использовала я. В тот раз, чтобы побыстрее кончил и не мучил меня странными спазмами в животе. Чего тебе? Вдруг слышу в трубке наигранный мужской тон. Я вообще-то мылась. Мылась она. А телефон взять сложно? Я просто перестраховаться, выдыхая с облегчением. Лучше подстрахуйся презервативом, когда тебе твой ковбой будет раскладывать. Да уж, ну и словечки. А всё её тодес, в который она записалась и теперь тусуется с ровесниками. Я скоро приеду. Да ты не торопись, твой жеребец. Отключаю телефон и становится тошно от самой себя. Как же легко и повелась на мускусные ароматы мускулы. На настойчивости напор, на огонь во взгляде, что сжигал меня дотла. А он даже виду не подал, что узнал меня. Скотина. Секса ему захотелось. Лучше вместо пальца свинец в задницу. Выглядываю из кухни и вижу, как он хохочет о чем-то с темным преступного вида и на коленях которого расположилась, кажется, совсем юная блондинка. «Это Макар с Васей!» Шепчет мне на ухо Настя, я поворачиваю к ней голову, а потом возвращаю взгляд на компанию. Она еще говорит имена, краткие истории, а я не могу оторвать взгляда от сверкающей улыбки Илья. Сердце стучится птицей в клетке, а дыхание перехватывает. А все этот его фирменный оскал с ровным рядом зубов и искриками в глазах. Как же легко ошибиться. Возможно, Илья специально выслеживал меня по навету мужа и готовит ловушку, а я никогда не знавшая мужской страсти легко угодила в ее сети. Бежать. Надо определенно бежать, сбивая в кровь ноги, срывая дыхание. Брать в охапку сестру искать новый город. Придумать, как бежать из страны, потому что если нашел один, остальные скоро тоже как окажутся тут. «Насть, вы меня извините, если я прямо сейчас уеду». Она округляет рот, глаза, смотрят в сторону Иля, мучается сомнениями но Женская солидарность побеждает. Мне во благо. «Если водить умеете, возьмите мою машину». «Права всегда с собой». Кивая, я удивляюсь, как легко человек может довериться другому. Так разве бывает? Почему? Только и спрашиваю, когда Настя передаёт мне ключи и кивает на дверь гаража. «Вы пришли с братом?» — пожимает она плечами. «Он в людях не ошибается, и если привёл в наш, так сказать, клан, то вам можно верить». Это было столь приятно и грело душу, что я тут же порывисто её обняла. Снова глядела несколько плит, духовку, идеально чистую раковину и даже постеснялась своей неряшливости и неумения готовить. «Спасибо, Настя, и за ужин давно не ела домашней еды. Ну вы потрясающе!» Она горделиво улыбается и отдает мне карточку, в которой вписан ее номер и быстро подталкивает в сторону гаража. И тут же слышу за дверью подтверждение всем своим мыслям. Он узнал меня. «Где Анжелика?» Поднялась в туалет? достой да ты. Ей, наверное, плохо. Уже беременна? Игриво спрашивает Настя. Отвлекает внимание. Пока нет. Удивляюсь его ответу и не мешка иду к машинам. Пока нет. Это же надо. Наглец. и Что это должно значить? Уже усаживаюсь в нужную машину, завожу двигатель, чтобы выехать за автоматически открывающиеся ворота. Вот и все. Еще немного, и я буду свободна. Опять останусь один на один с этим миром. А за спиной сестра. Уеду. Сегодня же ночью. Никто снова меня не найдет. Так я и думаю, пока на пути, уперев руки в капот, не возвышается Ильей. Злой, как все черти ада. Руки, увиты выступающими венами. Столько силы в огромном теле, что страх не ядом, а скорее приятным шампанским растекается по венам. И я знаю, что если прямо сейчас надавлю на газ, он не даст машине даже двинуться с места. Не даст мне уйти.